Глава 2. Доган. Часть 1. Когда на следующее утро Роланд и Эдди вошли в церковь нашей непорочной госпожи, день только занимался на северо-восточном горизонте. Эдди, плотно сжав губы, освещал путь по центральному проходу под свечником. Магический кристалл, за которым они пришли, мерно гудел. Сонно. Но Эдди это гудение совершенно не нравилось. Да и от самой церкви по коже бежали мурашки. Пустая, огромная. Эдди не отпускал ощущение что он вот-вот увидит сидящие на скамьях призрачные фигуры, а то и бродячих мертвяков, которые одарят их неодобрительными взглядами. Но больше всего его доставало гудение. Когда они приблизились к алтарю, Роланд открыл заплечный мешок и достал другой для боулинга который до вчерашнего дня Джейк держал у себя. Стрелок на мгновение поднял его, развернул, и они снова прочитали надпись «Только страйки на дорожках Срединного мира». «Ни слова, пока я не скажу, что можно говорить», — предупредил Роланд. «Ты понял?» Роланд направился к тайнику отца Келлогана, надавил большим пальцем на желобок между двух досок, и крышка люка приподнялась. Стрелок полностью ее откинул. Эдди как-то видел по телевизору фильм о саперах, которые обезвреживали неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на Лондон немецкой авиацией. Движение «Стрелка» живо напомнили ему тот фильм. И почему нет? И если они не ошибались насчет того предмета, что лежал в тайнике, а Эдди полагал, что не ошибались, то имели дело с неразорвавшейся бомбой. Роланд развернул белый стихарь, они увидели ящик. Гудение усилилось. У Эдди перехватило дыхание, его прошиб холодный пот. Где-то совсем рядом невероятно злобный монстр приоткрыл еще спящий глаз. Но гудение вернулось на прежний уровень, и парень вновь обрел способность дышать. Роланд протянул Эдди мешок, знаком предложив широко его раскрыть. Эдди подчинился, хотя больше всего ему хотелось шепнуть, что надо сматываться и забыть о Нью-Йорке. Стрелок вытащил ящик из тайника, и гудение опять усилилось. Свечи разгоняли темноту, и Эдди видел, что лоб стрелка блестит от пота. Он не сомневался, что точно так же блестит его лоб. И если черный тринадцатый проснется, и закинет их какое-нибудь черное нику... Я не пойду. Я буду бороться, чтобы остаться с Сюзанной. Разумеется, он бы поборолся. Но при этом испытал огромное облегчение, когда стрелок осторожно опустил деревянный ящик в этот странный мешок, который они нашли на пустыре. Гудение не исчезло, но стало куда как тише. А когда Роланд стянул тесенки, превратился в едва слышный шепот, который обычно доносится из морской раковины, если ее приложить к уху. Эдди перекрестил воздух перед собой. Чуть улыбнувшись, Роланд последовал его примеру. Когда они вышли из церкви, северо-восточный горизонт заметно просветлел. До восхода солнца оставалось совсем ничего. «Роланд!» Стрелок повернулся к нему, приподнял брови. Его рука сжимала горловину мешка. Должно быть, тесемкам он не очень доверял. «Если мы находились в прыжке, когда нашли этот мешок, как мы смогли взять его с собой?» Роланд обдумал вопрос. «Может, и мешок находится в прыжке». «И сейчас?» Стрелок кивнул. «Да, думаю, что да. И сейчас». «Понятно. От всего этого мурашки бегут по коже». «Передумал насчет визита в Нью-Йорк, Эдди?» Эдди покачал головой. Но он боялся. Возможно, боялся даже больше, чем в салоне для баронов, когда он вышел в проход, чтобы загадать Блейну пару-тройку загадок.